Да, это похоже на Гринли, могу поклясться. Он не успокоится, пока мы все не поднимем якоря и не выйдем в море. Сообщает ли тендер, каким курсом следует граф? На запад, сэр, на отпущенных булених и зарифленных парусах. Похоже, этот господин не спешит. Есть ли при нем конвой? Ни единого паруса, сэр. 19 кораблей, все крейсерские, но только двенадцать линейных. У него... «На один двухпалубный и на два фрегата больше, чем у нас». «Перевес в пользу француза, сэр». «В эскадру графа наверняка входят семь новых кораблей, построенных за последнее время», невозмутимо заметил Блюутер, откинувшись назад в своем кресле, так что его тело наклонилось под углом в сорок пять градусов и положив вытянутую ногу на пустой столик в своей обычной непринужденной манере. «Они немного массивней» чем их старые корабли, и зададут нам более трудную работенку. Чем тяжелее работа, тем достойнее похвалы сноровка. Вы говорите, бантинг течения меняется? Да, сэр Джервис, и нам осталось ждать отлива минут двадцать. Фрегаты на внешнем рейде уже идут по каналу. Хлоя, похоже, считает, что мы скоро выходим, потому что на ней развернули брам и бомб-брамрей поперек. Даже капитан Гринли подумал выйти навстречу посыльному катеру. — А, всем вам не сидится на месте. Я вижу, родная страна наскучила вам за одни сутки. — Ладно, мистер Бантинг, вы можете отправляться на корабль и сказать, что все в полном порядке. В этом доме царит суматоха из-за печального события, о коем, я полагаю, вам известно. Скажите об этом капитану Гринли. — Есть, сэр. «Желаете ли вы, чтобы я сказал ему еще что-нибудь, сэр Джервис Оукс?» «Пожалуй, да, Бантинг», — отвечал вице-адмирал с улыбкой. «Можете заодно намекнуть ему, чтобы он как можно скорее расправился со всей свежей жратвой, и вот еще что, не разрешать больше никому увольнение на берег». «Еще что-нибудь, сэр Джервис?» — добавил настойчивый офицер. «В общем, можете заодно поднять сигнал, быть готовыми сняться с якоря». Корабли отлично могут стоять на одном якоре, пока не начнется сильный отлив. Что скажете вы, Блю Сигнал сниматься с якоря ускорит дело. Вы прекрасно знаете, что намерены выйти в море, так почему бы не сделать это тотчас? Смею сказать, Бантинг, что и вы были бы не прочь подать главнокомандующему тот или иной намек. Если бы я мог позволить себе зайти так далеко, сэр Джервис... Я могу лишь сказать, сэр, что чем раньше мы выйдем, тем скорее вздуем французов. А мастер Гелли Гоу, каковы ваши соображения на сей счет? Здесь у нас полноправный совет, и каждый должен свободно высказать свое мнение. Вы знаете, сэр Джарви, что я никогда не говорю об этих вещах, если меня не спрашивают. Адмирала Блю и вашей чести вполне достаточно, чтобы позаботиться в любых обстоятельствах, хотя... И на топах кое-что умеет, как и в каютах. Мои мысли таковы, джентльмены. Подставив от Лиеву правый борт, мы всей Аравы будем далеко от берега и выйдем в открытое море так же легко, как деревенская девка вертится, отплясывая джигу. Что мы будем делать с флотилией, когда выберемся на простор, будет видно из наших дальних передвижений». Под «дальними» Дэвид подразумевал «дальнейшие». Это слово он подхватил, слыша, как читают депеши, которые он понимал не лучше тех, кто их сочинял в Адмиралтействе. «Благодарю вас всех, друзья мои!» — воскликнул сэр Джервис, придя в такой восторг от перспективы генерального сражения, что испытывал мальчишескую радость от этих дурачеств. «А теперь к делу всерьез. Мистер Бантинг, я хочу, чтобы подняли сигнал поставить паруса. Пусть каждый корабль даст сигнальный выстрел, своим шлюпкам вернуться на борт. Полчаса спустя после этого поднять сигнал сниматься с якоря и пришлите мою шлюпку к берегу, как только задействуете Кабистан. Итак, пока, мой друг, из-за дела. «Мистер Бандинг, когда будете проходить мимо Цезаря, сделайте одолжение прислать заодно и мою шлюпку», сказал Блю спеша, но все-таки наполовину приподняв свое тело, чтобы не терять из виду удаляющегося лейтенанта. «Если мы снимаемся, я полагаю, что должен буду отбыть с остальными. Разумеется, мы повторим все ваши сигналы». Сэр Джервис дождался, пока Бантинг вышел из комнаты, а затем, обернувшись к вестовому, сказал несколько сухим тоном. «Мистер гэллигоу я даю вам разрешение вернуться на борт со всеми вашими пожитками». «Да, сэр Джервис, я понял. Мы собираемся двинуть корабли в путь, и порядочные люди должны быть на своих местах. Прощайте, адмирал Блю, мы встретимся перед лицом француза, и тогда я жду, что каждый из нас покажет пример храбрости и отверженности. Этот малый с каждым днем ведет себя все хуже и хуже, и мне придется послать его вперед, чтобы обуздать его наглость», — сказал сэр Джервис, наполовину сердито, наполовину смеясь. Хотел бы я знать, так ли спокойно выносите вы его дерзкую фамильярность, как это выглядит по поводу его адмирал Блю. Я сочту за обиду, если обнаружу, что сэру Джарви действительно изменило чувство юмора по отношению к нему. Этот человек храбр, честен и предан, а это достоинство которое искупают сотни недостатков. Пусть этот малый катится к дьяволу Как вы думаете, не лучше ли будет, если я выйду в море, не дожидаясь депеши из города? трудно сказать. Приказы на ваше имя могут услать нас всех в Шотландию, чтобы встретиться лицом к лицу с Карлом Стюартом. Кроме того, они, возможно, сделают вас герцогом, а меня бароном, чтобы заручиться нашей верностью. Мерзавцы. Ладно, не будем сейчас больше говорить об этом. Если господин Девервилен следует курсом на запад, то вряд ли его целью является Эдинбург и поход на север». Совсем не обязательно. Ваши настоящие политиканы обычно смотрят в одном направлении, а гребут в другом. По моему мнению, его цель — совершить вылазку. И мое желание доставить ему это удовольствие. Пока его силы держатся близ входа в канал, это не представляет опасности на севере, и тем более должно оставить путь в Германию открытым. Однако я считаю достойным сожаления, чтобы не назвать его несчастьем, То, что Англия не может уладить собственные дрязги, не призывая на помощь либо французов, либо голландцев. Следует принимать мир таким, каков он есть дик, и поступать, как два честных моряка, не мешая болтать политикам. Для меня одно не подлежит сомнению, несмотря на ваше пристрастие к стерту. У вас достанет доброй воли помочь мне измолотить месье де Вервилена. Несомненно, что кроме убежденности, что он напрямую подрядился служить моему настоящему и законному государю, не могло бы расположить меня в его пользу. Все же, Оукс, возможно, что у него на борту подкрепление для шотландца, и ему придется идти на север через Ирландский пролив. Да, миленькое подкрепление в заправду для английского желудка. Мушкетеры и полки из Круа и Ледиона либо прочая дьявольщина, с французским названием или иным, и, вероятно, с великолепными мушкетами из Винсенского леса или какого-нибудь иного адского гнезда гальской изобретательности во имя того, чтобы сокрушить несомненное превосходство Старой Англии.